Глава 47. Ради жизни. Ами стояла рядом со мной, и я почувствовал, что она ждёт от меня, именно от меня, какой-то реакции на свои слова. Наверное, потому что сейчас от нас всех зависит само существование привычной вселенной. Как у одного нашего поэта: смертный бой не ради славы, а ради жизни на земле. И не только. Последние слова я добавил уже от себя, чтобы не сводить всё только к родной планете. Но в целом смысл этого стихотворения, которое я прекрасно это помню, мы изучали ещё в школе, как никогда, кстати, сейчас подходил к ситуации. Так и есть, подтвердила Ами. Увос не ответил, уточнил я, и принцесса поморщившись покачала головой. Хорошо, что время ещё есть. Да и сомневаюсь я, что соперники Ами останутся в стороне. Может быть, даже не столько, чтобы спасти галактику, а чтобы не остаться единственными, кому не достанется новое оружие и не выпасть на обочину гонки вооружений, как те же гнарфы. А что Барн? спросила Ами. Тоже молчит. Я пожал плечами. Но я уверен, что он не сможет нам отказать. Это только кажется, что перед всеми сейчас стоит сложный выбор. На самом деле, он очень простой. Ваше высочество, погрузка окончена, мягко прошелестела Миа. Тут же в наушниках мне о том же самом доложила Хасси, предложив вылетать на нокатаж, не теряя времени. Я согласился и посмотрел на принцессу. Мы отправляемся в путь. Конечно, кивнула Ами. Держим связь. Анисьмея ушли, о чём-то оживлённо переговариваясь, а мы с медведями отправились на площадку, где до сих пор стоял наш корабль. Как-то со всеми этими перипетиями нам не когда было перегнать его на космодром. По обеим сторонам от него стояли охранники Вели, которые коротко мне кивнули и оставили свой пост. К взлёту готовы. Вся наша четвёрка расположилась на своих местах. Я пробежался пальцами по панели управления, и на главном мониторе появилось изображение Асикина. Гнарвка была одета в парадный тёмно-синий мундир, резко контрастирующий с её белыми волосами и кожей, оттого ещё больше подчёркивая чужое космическое происхождение Асы. Как ни крути, они все нам чужие, нам, людям. Курс на Землю. Я неожиданно решил изменить цель нашего полёта и бросил корабль вверх. Раз уж все тянут время, то и я могу заняться своей родиной. Тем более, что на Накаташе пока справится и без нас. Сколько времени пройдёт, прежде чем Сол прилетит достаточное количество кораблей, чтобы стоило тратить время на проведение этого каравана через орбитальный пояс. Думаю, пара часов у нас точно будет в запасе. Я скосил взгляд в сторону, глядя с помощью камеры безопасности на то, как моя команда среагировала на моё новое решение. Хаси тут же улыбнулась мне в ответ и показала большой палец. Кажется, Химера готова поддерживать меня в чём угодно, и это приятно. А что мало ре, я сначала не мог понять, о чём они шушукаются. Но потом почувствовал поток эмоций, идущий ко мне со рудины палубы, и всё стало очевидно. Больная объясняла косоглазому, что мы летим к моей родине, и оба медведя от этого были страшно взволнованы. Даже начинаю думать, не разочарует ли их земля в итоге. Нашему полёту никто не препятствовал. Орбитальный корпус лишь наблюдал за перемещениями гризли. Так я решил назвать наш лоскутный корабль. Так что мы спокойно подготовились к прыжку и ушли в гиперпространство. Мы успеем, думал я, успокаивая самого себя. Успеем подготовиться, ами договориться с Уосом и заключить с ним хотя бы временное перемирие. А мне ответит белобородый Барн. Кратко посмотрев на сидящую в кресле Штурмана Хасси, я неожиданно вспомнил о тех, кого сейчас нет рядом. Как живой передо мной возник Бен, хитро улыбающийся и явно готовящий какую-то грандиозную аферу. Молчаливый Карл, бережно возящийся со своим вороном, и энергичная Айла, с которой они были неразлучны. Интересно, что связывает этих двоих, помимо службы у барона? Друзья они или между ними нечто большее? Не знаю, почему я об этом думаю именно сейчас. Наверное, этот Троица стало мне настолько близка, что мне просто не всё равно. И даже чёртов Мишка с его выкрутасами был бы сейчас весьма, кстати, покрутился бы, как обычно, вокруг своей оси, протараторил своё: "Макс, макс, макс!" и выдал что-нибудь, от чего бы мне полегчало. и Асси. Крок, подари, как мне не хватало сейчас пылающей длани. Её копия, конечно, тоже в какой-то степени стала мне близка, но всё же как мне вас всех не хватает, ребята. И как хорошо, что после этого витка, когда петля закончится, мы с вами встретимся в реальности. И пусть этот бой, который святой и правый станет для нас последним, Я буду очень счастлив сражаясь с вами, бог обок. Время выхода из прыжка, мастер. Голос Химеры звучал мягко. Она словно бы что-то почувствовала и пыталась вырвать меня из размышлений максимально мягко. Конечно, я с улыбкой повернулся к ней, и мой голос неожиданно дрогнул. Прямо за спиной Хасси находился главный обзорный экран. И сейчас там, во всём её великолепии, можно было рассмотреть мою родную землю. Пушистые шапки облаков, синие пятна океанов, искорки городов, похожие на пульс, размеренный пульс обычной жизни, конец которой мы сейчас принесём. Нас вызывают. Не успел я полюбоваться своей родной планетой, как Хасси снова меня позвала. И это не орбитальный корпус. На губах девушки Химеры скользнула хитрая улыбка. А я неожиданно обнаружил, что на орбите Земли расположился флот повстанцев. Похоже, эти ребята просчитали, что я захочу заскочить домой и решили воспользоваться тем, что ами стеснула все силы ввели к себе на суол. И здесь просто никому будет их остановить. И ведь Кармдаус мог бы и доложить о подобном стечении обстоятельств. Но, видимо, у наместника земли нашлись дела поважнее, и теперь мне самому надо будет разбираться с этим сюрпризом. Впрочем, с моим щитом, перчаткой плавающих дланей и химерой с малори под боком, как бы уже повстанцам не пришлось оказаться в роли жертвы. Я слушаю тебя, Лана. Я принял вызов, но неожиданно вместо подружки командора мне ответил мужской голос, на самом обычном русском. "Мак, это не Лана, это Степан. Мы когда-то работали вместе в одной из петель. Я о вы этого не помню, но мне и не нужно. Мы можем поговорить". Кажется, драка откладывается на неопределённый срок, а я точно заинтересован тем, что тут творится.